Устав от трудных переездов, Екатерина въехала в Петербург и жизнь, казалось бы, приобрела обычный ритм, Галуппи осмелился предложить свое сочинение на высокий суд, получил одобрение, и уже в апреле состоялась премьера, встреченная с восторгом, значительно большим, нежели даже Дедона, мотивы которой все еще напевали по памяти столичные любители музыки. Екатерина после поездки по России несколько иначе стала смотреть и на театральный репертуар, и на судьбы тех или иных музыкантов. Ей довелось воочию увидеть и собственными ушами услышать во многих городах пение приветственных кантов, народные песни и пляски, как бы там ни было, но, приметив даже мельком народные таланты, можно ли после того усомниться в громадных способностях отечественных самородков? Не исключено, что именно эта поездка заставила Екатерину более внимательно отнестись к воспитанию отечественной музыкальной смены, ибо именно с этого времени мы замечаем, как дирекция императорских театров, возглавляемая Иваном Перфильевичем Елагиным, занимает несколько иную, чем прежде, более благоприятную позицию по отношению к музыкантам-россиянам. И, что особенно важно, делается более щедрой. По крайней мере, так случилось с Дмитрием Бортнянским. Опять случилось. Впрочем, случай порой, что это как не следствие определенной закономерности, тем более если в ее основе лежат талант и труд. После эфигении в Тавриде Галуппи почти сразу же попросил отставку, ведь он все продолжал числиться соборным капельмейстером Венеции, да к тому же северный климат, возраст... Правда, до конца действия подписанного им контракта, то есть до лета 1768 года, оставалось еще несколько месяцев, и ему следовало все это время пробыть в Петербурге. Он потратил его на занятия со своими учениками. Относительно же Бортнянского Галуппи вдруг понял главное. То, что этого юношу нельзя бросить просто так, что следует объяснить необходимость продолжения его образования. «Деметрио, я скоро уеду из России. Поедешь со мной в Венецию?» Все чаще повторял он одну и ту же фразу, на что получал один и тот же ответ. «Вы же знаете, маэстро, родители мои бедны, а жалований моего не хватит доехать и до Варшавы. Куда уж мне жить в Италии? Я возьму тебя с собой. Будешь жить у меня, узнавать все законы музыки и станешь великим музыкантом. В Италии без меня много великих. Разве что буду там одним из многих. Думаю, что у себя на родине я смогу работать не хуже». Теперь для настоящей работы нужна настоящая аттестация, а получить ее можно только в Италии. Здесь, в России, ныне требуется и диплом, и звание. Без них тебе трудно будет творить. Едем? Я неволен решать все дела. Для этого нужно высочайшее соизволение. Будет высочайшее соизволение, мой мальчик, не сомневайся. И Галуппи предпринял все для того, чтобы осуществить свою благородную цель. Он объяснял свои замыслы в дирекции придворных театров. Он убеждал в этом Полторацкого, наконец, воспользовавшись случаем, не применил на аудиенции у самой императрицы намекнуть о необходимости послать с ним юношу в Венецию. Екатерина, выслушав маэстро, попросила Елагина доложить о том, как и кого в последнее время посылали пенсионерами за границу. Иван Перфильевич ответил, что в Италию из музыкантов за прошедшие годы не отправляли никого. «Кого же вы думаете выделить особо, маэстро?» — обратилась императрица к Галуппи. «Могу советовать послать двух музыкантов, сеньоров Бортнянского и Березовского. Из них первый пользуется моим особым покровительством, и, Ваше Величество, я хотел бы просить послать его вместе со мной». Императрица обернулась к Елагину. «А что, Иван Перфилич, не стоит ли подумать о том, чтобы впредь нам своих, природных русских, готовить капельмейстеров?» Директор на миг задумался. «Пожалуй, что Бортнянский, хотя и молод еще, но будет не хуже иных итальянцев при дворе российском. Не тот ли это Бортнянский, который пел в Альцесте? Он самый, Ваше Величество. А Березовский — это тот, что женился на дочери нашего придворного музыканта Франции Ибершер. Тот самый». Ваше Величество, вы еще, если помните, соблагоизволили пожаловать невесте для свадьбы платье со своего плеча и разрешить брак вашего подданного с католичкой. Помню, помню. Так давай, Иван Перфильевич, уважим ходатайство дрожайшего маэстро и изыщем средства для учения упомянутого отрока Бортнянского, а потом и музыканта Березовского. «Вы, Ваше Величество, не ошибаетесь, принимая столь милостивое решение», — вмешался Галуппи. «Считайте, что решение уже дано. Иван Перфильевич все подготовит. А о вознаграждении будем говорить после того, как посмотрим, что получится из наших пенсионеров». Галуппи сообщил Дмитрию радостную новость, которая вскоре стала известна всей придворной капелле. Марк Федорович Полторацкий, узнав о предстоящем отъезде Бортнянского, посетовал. «Оно, конечно, капелла не перестанет существовать без тебя, Дмитрий, но жаль отпускать за три-девять земель своего орла. Гляди, и вернешься только к нам. Нельзя оставлять хор, для которого трудились столько лет. В июле